Глава 12. Гангео онлайн. Игровая система здесь не включает в себя типичных для RPG прошлого классов, таких как Воин и Маг. Каждый игрок может повышать по своему выбору шесть базовых характеристик, например, силу, СТР, подвижность, Аги, здоровье, вид и проворство Декс. Вдобавок к ним имеется еще набор навыков, таких как мастерство владения тем или иным оружием, внушение, первая помощь, И акробатика. Все вместе это и составляет персонажа. В каком-то смысле это значит, что классов столько же, сколько персонажей. Но с другой стороны, персонаж, который не был заранее продуман, например, персонаж с низкой СТР, неспособный носить тяжелые пулеметы, и одновременно с высоким уровнем мастерства владения пулеметом, будет слаб. Поэтому существуют определенные наборы характеристик и навыков, которых игроки стараются достичь, чтобы иметь возможность пользоваться определенными видами оружия. При незначительных различиях в наборе навыков похожие в целом персонажи могут быть классифицированы как атакующие, танки, медики, скауты и еще прорва других названий. К таким классам относился и редко встречающийся снайпер Аватара Синон. Чтобы пользоваться большой тяжелой снайперской винтовкой, Необходимо иметь высокую СТР, далее следует повышать декс ради меткости стрельбы, ну и, наконец, нужна более-менее приличная аги, чтобы быстро убираться с позиции после снайперского выстрела. Однако, как только снайпер раскрыт, он проиграл, так что вид приходится вообще не уделять внимания. Что до навыков, абсолютно необходимо мастерство владения снайперской винтовкой, а также другие навыки, повышающие точность стрельбы. Разумеется, оборонительными навыками приходится пренебрегать. Однако, даже при совершенном наборе навыков и характеристик всегда остается возможность промаха из-за системы контроля сердцебиения. И это самая большая проблема класса «Снайпер». Такой сверхспециализированный класс мало подходит для сражения «Все против всех». Пока снайпер целится в противника, находящегося далеко, к нему вполне может подобраться кто-то другой. Если к снайперу на ближнюю дистанцию прорывается игрок атакующего типа с автоматом или пистолетом-пулеметом, ему остается лишь сдаться. Даже если ему удастся выстрелить неприцельно в набегающего врага и, скорее всего, промахнуться. Его нашпигуют пулями прежде, чем он успеет произвести второй выстрел. Из-за всего этого, если бы Синон была одна, у нее не было бы шансов на победу, когда боец средней дистанции с хорошей меткостью, такой как Сахулдунь, подходит на расстояние меньше прицельной дальности его на Ринга Сикью. Сейчас, однако, все было по-другому. По странному стечению обстоятельств рядом с ней был игрок вооруженный световым мечом, оружием, которым, кроме него, во всем мире ГГО не пользовался никто. Этот игрок, как ни посмотри, выглядел как писанная красавица с длинными черными волосами. Только на самом деле это был парень. Световой меч был создан программистами Заскира по какому-то их капризу. И его дальность действия намного, намного меньше, чем у снайперской винтовки. Она такая же, как длина клинка. Примерно 120 см. Самое маленькое огнестрельное оружие в ГГО «Ремингтон Диринджер» имеет дальность действия всего 5 метров. Но у светового меча она еще меньше. Однако мощность этого светящегося ярко-сине-белым светом клинка превосходит все ожидания. Доказательством было то, что он разрубил пулю 0.50 BMG, выпущенную в упор из гекаты. Если посмотреть с другой стороны, раз этот клинок может разрубать пули, то это сильнейшее защитное оружие в мире. Но даже с учетом линии пули, чертовски трудно клинком, толщина которого всего 3 см, защититься от ливня пуль, летящих на сверхзвуковой скорости. Для этого необходимо с холодной головой предсказывать поведение линии пули и иметь идеальную координацию движений, чтобы двигать мечом. И главное, нельзя поддаваться страху, стоя перед противником вооруженным автоматом. Каким же тренировкам ему пришлось подвергнуться, чтобы достичь такого? Синон даже представить себе этого не могла. Нет, это не просто техника, освоенная в VR-играх. Здесь игрок сливается в единое целое с аватаром, вкладывая в него собственный опыт, веру и силу духа. Перезарядив свой Сикью, Сяхол Дунь вновь принялся палить почем зря. Однако световой меч в руке Кирита, порхая в воздухе настолько быстро, что оставлял после свечения, аккуратно выудил и отбил все пули, которые должны были попасть в Кирита. Глядя на него со спины, Синон ощущала что-то невероятное. Потрясающая сила, далеко выходящая за рамки и виртуального, и реального миров. Это было как раз то, к чему стремилась сама Синон. Она обрела хладнокровие снайпера. Нет. Холодность и безжалостность снайпера. И намеревалась воспользоваться этим, чтобы раздавить слабость Сина Осады. Полгода она топтала пустыню в ГГО в поисках соперников, которые могли бы дать ей настоящую силу. С самого своего вчерашнего знакомства с Кирита Синон думала, что с этим мощным противником она хочет сражаться, вложив в бой всю душу, и что победа над ним даст ей силу, которой она так жаждет. Но в то же время она заметила, что в ней начали расти другие чувства. Я хочу узнать его лучше. Я хочу говорить с ним еще. Что происходило в том мире, из которого Кирита пришел в ГГО? Как он жил в том мире? Чему та жизнь его научила? Как он пробил себе путь? Нет, я хочу знать, какой он в реальном мире. Никогда в жизни я ни о ком еще так не думала». «Синон, давай!» — прокричал Кирита, разобравшись со вторым потоком пуль, выпущенных Сехол Дунем, и мысли Синон вернулись обратно к текущему сражению. Почти автоматически она надавила указательным пальцем на спусковой крючок Гекаты. Сейчас ей явно не хватало сосредоточенности, но с учетом высокой меткости своего аватара с расстоянием менее 100 метров она просто не могла промазать. Пуля Гекаты угодила точно в середину стандартного бронежилета, надетого на Сехоу Дуня, и пробила его. В обычном сражении игрок, чьи хит-поинты упали до нуля, распадается на полигональные фрагменты и исчезает. Однако в турнире ЗП особые правила. Тело погибшего игрока остается на арене. Сяхоу Дунь, получив попадание, отлетел назад, и его разукрашенный шлем взмыл в воздух. Когда он приземлился, раскинув руки-ноги, над ним появилась вращающаяся надпись «Мертв». Синон выдохнула и, поднявшись на ноги, заменила магазин гекаты. Емкость магазина составляет 7 патронов, но в нынешнем их оставалось мало. Затем она вскинула винтовку на правое плечо и кинула взгляд на своего временного партнера. Кирита ловко крутанул световой меч в руке и повесил на карабин на поясе. Лицо его, подсвеченное сбоку красным закатом, выглядело, как всегда, загадочным. Сделав глубокий вдох, чтобы подавить в себе разгоревшуюся жажду узнать о нем больше, Синон быстро проговорила. «Наша стрельба привлечет уйму народа. Надо быстро уходить». «Хорошо». Кивнул Кирита и повернулся к реке. Дезган наверняка отправился вдоль реки на север. Думаю, он хочет спрятаться где-нибудь до девятичасового скана, а потом выбрать следующую жертву. Я хочу его остановить, прежде чем он убьет, застрелит кого-то еще. Можешь придумать что-нибудь, Синон?» Услышав столь неожиданную просьбу, Синон заморгала, лихорадочно пытаясь сообразить, что же делать. Какие-то хорошие идеи в голову не шли, поскольку она по-прежнему плохо понимала, что происходит. Тем не менее, она быстро ответила. Неважно, какие там у него загадочные силы, все равно Десган обычный снайпер, так что он не привык воевать там, где нет укрытий. Но если мы пойдем на север, а лес с той стороны реки кончится. Мы пойдем дальше к середине острова, к заброшенному городу, и на пути будет один сплошной лук с отличным обзором. Иными словами, следующую охоту он поведет там. Да? С этими произнесенными шепотом словами Кирита повернул голову к полускрытым в тумане зданиям, виднеющимся далеко на севере. Из-за особого внутриигрового эффекта казалось, что эти здания очень далеко, но на самом деле до них по прямой было километра 3. С приличной аги до туда можно было добежать за 10 минут, даже если постоянно осматриваться. Отлично, тогда мы тоже пойдем в тот город. Если будем бежать по берегу у самой воды, нас не будет видно ни слева, ни справа. Ясно. Кирита кивнул. Синон кинула беглый взгляд себе за спину. Тело Дайна по-прежнему лежало на мосту, но наличие красной надписи «мертв» показывало, что на самом-то деле он был жив. По-настоящему мертвым, хотя это все еще оставалось лишь вероятностью, был Пейл Райдер, который исчез совсем. Говоря откровенно, Синон по-прежнему не могла во все это поверить, но в то же время и ложью это ей не казалось. Но что она точно чувствовала, так это то, что во время третьего турнира ЗП что-то в ней изменится». Она только не знала, в каком направлении это изменение произойдет и кто из противников ее изменит – Кирита или тот таинственный маск-халатник. Сейчас она могла действовать только по наитию, потому что навык наития прокачать невозможно, каким аватаром не играй. Хотя Синон не вкладывалась в аги так сильно, как Шпигель, эта ее характеристика была на неплохом уровне, уж во всяком случае не ниже, чем у игрока СТР типа Кирита. Однако, когда они побежали, Синон обнаружила, что ей приходится напрягать все силы, чтобы удержаться заколышущейся перед ней черной гривой. Если говорить простыми словами, их базовые движения были совершенно разными. В выстилающих берег камнях периодически попадались трещины. Но Кирита, словно запомнив их все, а либо оббегал их, либо перепрыгивал. Иногда он оглядывался на Синон и приноравливался к ее темпу бега. От этого ей становилось еще более досадно. Так или иначе, именно благодаря помощи Кирита, который бежал впереди нее и показывал легкую дорогу, она смогла быстро пересечь южную луговину. Прежде чем она это заметила, берег реки из каменистого стал бетонным. И подняв голову, она увидела перед собой лес небоскребов. «Вот-вот они войдут на главное поле битвы этого турнира. В заброшенный город. Мы его не догнали», негромко произнес Кирита, замедлив бег. Он явно надеялся нагнать плывшего под водой в сторону города Десгана и напасть на него, пока он безоружен. Может, мы успели его опередить? Услышав слова Синон, Кирита обернулся и задумался, глядя на текущую мимо реку, затем ответил «Нет, не может. Я следил за водой, пока мы бежали». Вот как. Кстати говоря, без акваланга человек не может оставаться под водой больше минуты. Громоздкая L-115, которую таскал Десган, не оставляла ему возможность брать еще и акваланг. Стало быть, он нырнул под мостом, поплыл по течению на север, а потом выбрался на берег и побежал в заброшенный город. Это значит, он сейчас лежит в засаде где-то в городе. Речка здесь кончается. Прямо перед Синон река ныряла в трубу и уходила под город. Жерло трубы перегораживали толстые металлические прутья, при взгляде на которые любому игроку становилось ясно, что сюда входа нет. Это препятствие не разрушить, даже если бросить сотню плазменных гранат. Ясно. До девятичасового скана осталось 3 минуты. Мы ведь не скроемся от него на этой свалке, да? Обдумав вопрос Кирита, Синон энергично кивнула. Хм. во время прошлого турнира на карте отображались даже первые этажи башен, Если действительно нужно спрятаться, то только под воду, но это очень опасно. Или в пещеру. Других способов укрыться от спутника нет. Окей. Как только сканер покажет, где Десган, мы сразу сможем атаковать и таким образом не дадим ему кого-либо застрелить. Я побегу прямо на него. Ты, пожалуйста, прикрывай. Это для меня не проблема. Синон пожала плечами, но тут же ухватила собравшегося что-то сказать Кирита за руку. Но маленькая проблемка в другом. «Ты не забыл, что Десган — не настоящее имя аватара того типа? Если ты не знаешь имени, ты не сможешь его выследить по сканеру». «Ах, ты права». Мечник нахмурил свои красивые брови и погрузился в раздумья. «На самом деле, из 30 участников ты не знаешь троих, да, Синон? Из этих трех Пейл Райдер, за которым я следил, оказался не Десганом. Это значит, остаются двое. Дюси Икс и Стербин. Один из них и есть Десган». «Если в городе окажется только один из них, значит, это он. Но если здесь оба, у нас не будет времени выбирать. Мы должны сейчас решить, кого атакуем». Это... Мне только что одна мысль в голову пришла. Синон несколько раз сухо кашлянула и продолжила. «Если в имени Дзюси переставить слоги, получится ведь пушка смерти, а Икс может быть не Иксом, а Крестом. Ну, как тот тип крестился. Хотя нет, вряд ли все так просто». «Хм, но большинство имен в ВРММО придумываются на наобум. Я, например, просто изменил немного свое реальное имя. А ты?» «Я тоже». Они переглянулись со странными выражениями на лицах, потом разом сухо закашлялись. Затем Кирита, все еще не решившийся ни на какой вариант, произнес. «Допустим, этот Стербин – иностранец. Как подсказывает имя? В ЗП вообще иностранные игроки участвуют?» «Ну...» Синон кинула взгляд на часы. Доскана оставалась оставалось меньше двух минут, и она принялась объяснять с максимально возможной быстротой. Во время первого турнира можно было играть на выбор на американском или на японском сервере. Но все-таки было несколько иностранцев, которые играли в японскую версию. Я тогда в ГГО еще не играла, но слышала от, Син... э, от Шпигеля, что первую ЗП выиграл иностранец. Он был очень крут. Он смог перебить всех японцев с одним только пистолетом и ножом. Ясно. А звали его как? Кажется, Сато... Сатори или что-то в этом роде. Какое-то странное имя. Но когда я играла, на японских серверах разрешали играть только игрокам из Японии. Так что участники второго и третьего турнира все японцы. Или, по крайней мере, живут в Японии. Хотя Стербин написано латиницей, он тоже должен быть японцем. Понятно. Кирита поморгал и, похоже, принял решение. Хорошо, если они оба здесь, мы берем Дьюси и Кса. «Не паникуй, когда в меня попадет пуля Шокер, как в Пейл Райдера. Просто приготовься стрелять. Десган для последнего выстрела наверняка достанет свой черный пистолет. Это и будет твой шанс застрелить его». «А!» Услышав эти слова, Синон мгновенно забыла, что доскана скана осталось меньше минуты, и ее глаза распахнулись. Глядя прямо в черные глаза, она спросила, «Почему ты так доверяешь мне?» Однако Синон не смогла выдавить из себя эти слова и взамен произнесла другие. «Я ведь могу не в Дезгана выстрелить, а в тебя со спины!» Кирита совершенно неожиданно для нее поднял брови и улыбнулся. «Я знаю, что ты так не сделаешь. Давай, пора. Надеюсь на тебя, партнер!» Мечник в черном похлопал Синон по левой руке и зашагал к лестнице, ведущей с берега реки на улицу. В месте, где он дотронулся, появилось какое-то странное горячее болезненное ощущение, совсем как в пальцах вчера. Однако Синон без слов последовала за фигурой в черном. Хотя со вчерашнего дня она бесчетное число раз сказала себе, что он враг, чувства этого в ней уже не было. Добравшись до верха бетонные лесенки, Синон и Кирита присели так, чтобы их не было видно с улицы и стали ждать четвертого прохода спутника. Правая рука Синон сжимала терминал, сама она смотрела на часы на левой. Время 8.59 и 55 секунд. 56. Если финальный раунд сейчас проходит так же быстро, как в прошлом турнире, то сейчас должна быть его середина. То есть только половина игроков осталась живых. Да что говорить. Синон только что слышала доносящиеся из города выстрелы и взрывы. Однако сейчас все звуки стихли. Игроки попрятались в тенях и уткнулись в свои терминалы. 58 секунд. 59 секунд. 9 часов ровно. На экране высветилось множество ярких и тусклых огоньков. «Кирита, проверяй север!» Тихо произнеся эти слова, Синон прикоснулась к двум огонькам, слипшимся вместе на южной окраине города. Появившиеся имена были, естественно, Кирита и Синон. Поскольку больше 15 минут бой длиться никак не мог, другие игроки теперь знают, что эти двое не сражаются между собой, но работают в паре. Это не было против правил, и игроки объединялись друг с другом нередко. Однако теперь все будут думать «надо же, это Синон все-таки может работать с другими». Ей оставалось только молиться, что камера не поймает их с Кирита вместе. Выкинув эти ненужные мысли, она быстро проверила имена Ноно, Емикадзе, Хука, Масая. Все это были известные игроки. Синон их прекрасно знала. Имен, которые она искала, в городе не было. Значит, их гипотеза ошибочна. «Нет!» «Нашла!» И одновременно с голосом Синон тоже выкрикнул и Кирита. «В центре города было круглое здание, похожее на стадион». Пятнышко света виднелось там, занимая, похоже, отличную снайперскую позицию. Когда Синон прикоснулась к нему пальцем, высветилось имя «Дзюси Икс». Синон обменялась взглядами с Кирита, но тут же вернулась к терминалу. Проверяя данные, она пробежалась пальцами дальше на север, а Кирита одновременно с ней проверял юг. Еще 5 секунд спустя они синхронно подняли головы. «Сейчас в городе только Дзюси Икс». Кирита взволнованным голосом ответил. Да, похоже, Стербина здесь нет. Следовательно, «Дзюси Икс» и есть Дозган. А его цель? Кирита указал пальцем на свой терминал, на здание немного к западу от стадиона. Там был игрок по имени Рикола. Если он собирается покинуть свое укрытие и переместиться куда-либо еще, он неизбежно окажется в зоне прицельного огня «Дзюси Икса». Едва Синон успела кивнуть, как огонек Рикола задвигался к выходу из здания. Как только он окажется на улице, в него немедленно вонзится пуля «Шокер» из Л-115. Синон и Кирита должны любой ценой остановить Десгана, прежде чем он выстрелит из своего черного пистолета. Держа терминал, Кирита взглянул на Синон. Похоже, он собирался что-то сказать, но в итоге произнес лишь «Прикрой меня, пожалуйста». «Есть!» – просто ответила Синон и встала. Поднялась по лестнице, огляделась и жестом правой руки показала Кирита направление, затем побежала. Официальное название острова, ставшего ареной финальной битвы, было Исл Рагнарек. Древний город, расположенный в середине острова, был смоделирован, должно быть, по образу и подобию самых знаменитых городов мира, вроде Нью-Йорка. Здесь было множество небоскребов, сочетающих разнообразные функции и красоту, плюс огромное количество рекламных объявлений на английском. Ну и разумеется, все это было старое, заросшее сорняками и засыпанное пылью. Синон и Кирита со всех ног бежали от ушедшей под землю реки на север. Сейчас, помимо них двоих, Десгана и его жертвы, в городе находились еще 5-6 игроков. Однако их это не волновало. К счастью, Скан не показал кого-то, кто мог бы добраться до них прямо сейчас. Кроме того, разбитые желтые такси и большие автобусы на дороге могли служить отличными укрытиями. Так, огибая машины, Синон и Кирита продолжали бежать. Радиус заброшенного города составлял около 700 метров, и благодаря высокой аги они преодолели это расстояние меньше, чем за минуту. Они увидели перед собой большое круглое строение. Это и было место их назначения – стадион в центре города. «Синон» подала сигнал рукой, и они забежали за автобус, после чего принялись рассматривать открывшуюся перед ними сцену через разбитое ветровое стекло. Стадион был трехэтажный, с выходами на север, юг, запад и восток. Если «Дзюси Икс» не ушел куда-либо после того, как прочел результаты сканирования, то он должен ждать в засаде над западным выходом. Синон напрягла зрение и взгляделась в верхнюю часть наружной стены. С навыком усиленного зрения в соколиный глаз эффект расстояния до объекта уменьшался и, соответственно, обнаруживать что-либо на больших расстояниях становилось легче. Синон заметил, что нечто вроде дула винтовки высовывается из треугольной дыры в бетонной стене. А за дырой? Есть! Вон там! Но, разумеется, позиция снайпера была против закатного солнца. Тут Кирита, похоже, тоже разглядел то, что увидела Синон и тихо пробормотал. Судя по всему, он по-прежнему ждет Рикола. Ладно, я этим воспользуюсь и нападу сзади. Синон, приготовься стрелять в то здание через дорогу. А я тоже могу пойти на стадион. Попыталась запротестовать Синон, но Кирита ее перебил с напором произнеся. В этом бою ты сможешь использовать свои способности по максимуму. Я верю, что ты с твоей винтовкой прикроешь меня, когда у меня будут проблемы, и именно поэтому я смогу драться с тем типом. Для этого и нужны партнеры. После таких слов Синон могла лишь кивнуть и согласиться с планом Кирита. Он улыбнулся, кинул взгляд на часы и продолжил. «Мы начнем через 30 секунд после того, как я пойду. Тебе этого хватит?» «Да, вполне». «Хорошо, рассчитываю на тебя». И черноволосый мечник без колебаний выбрался из автобуса. Посмотрел Синон в лицо и бесшумно побежал к южному входу стадиона.